Глава девятая. День выдался продуктивным, и впервые за время, прошедшее после поездки на Гренландию, Конрад Симонсон почувствовал, что окончательно пришел в себя. Хотя нельзя было сказать, что вчерашний визит к Ингрид Томпсон прошел особо успешно, все же после его окончания инспектор почувствовал, что с души у него как будто свалился камень. Кроме того, почти получасовое общение по видеосвязи с дочерью также изрядно подзарядило его подсевшие батарейки. Вечером, как договаривались, он должен был собрать кое-какую одежду и на время переехать к графине, и к собственному изумлению даже со своего рода нетерпением ждал этого. Сейчас же он полностью отдавался работе. Постепенно, кусочек за кусочком, как фрагменты мозаики, жизнь Андреса Фалькенборга складывалась в единое целое и, проходя через руки Мальте-Бору, пофиксировалась на созданном им специальном сайте. Взаимодействие между студентом и начальником убойного отдела протекало на удивление гладко. Поначалу Конрад Симонсон опасался, что в силу своей технической неграмотности не потянет и не сможет, как раньше, при использовании информационной доски, держать в руках все нити, однако почти сразу же выяснилось, что все его страхи напрасны. Уже одно то обстоятельство, что Мальта Боруб постоянно сомневался, какие сведения следует отнести к разряду важных и включить в схему, а какие можно архивировать с вероятной ссылкой на них в качестве второстепенного материала, постоянно требовал от шефа отдела убийств принятия решений по поводу значимости фактов, что, в свою очередь, делало его ровно настолько же информированным, насколько он привык быть в подобного рода ситуациях. Вдобавок он освобождался от целой кучи чисто механической работы, что позволяло ему сосредоточиться на более весомых вещах, а именно при содействии Арне Педерсона и Поуля Трольсена манипулировать имеющимся в его распоряжении ресурсами, а также решать, кто из людей чем займется. Мальте Бору позвучил первую поступившую информацию об Андреасе Фалькенборге. Родился в 1955 году в Хиллерёде, вырос в местечке Хольта к северу от Копенгагена. После школы поступил в гимназию, которую окончил в 1972 году и в том же году стал студентом датского высшего технического училища, в скобках, ныне ДТУ, Датский технический университет. По окончании его, с хорошими оценками, получил в 1979 году диплом инженера по специальности «Связной со звуковыми волнами». Но ну, как, правильно? Там еще много чего сказано об его успехах. Это тоже вносить? Нет, сделай ссылку и пометь в скобках «ДТУ». Нужно разносить отдельные предметы, которые он там изучал, по хронологии. Было бы здорово, а можно дать их список другим шрифтам. «Я сделаю его на сером фоне». Мальте Бороб записывал, Конрад Симонсон размышлял. И уже вскоре такое разделение труда принесло первые плоды. Мальта, если я не ошибаюсь, в его учебе есть перерыв, 1977 год. Никакой ошибки, действительно, в том году он не сдавал никаких экзаменов. Пошли арнэмейл или смс. Я бы хотел знать, чем он занимался в этом году. Все прочие его экзамены выглядят прямо один к одному. Он сдавал их регулярно и с неизменно отличными результатами. Видимо, что-то тогда произошло. Студент заклацал клавиатурой. «На всякий случай я послал и mail, и sms. А, вот, я вижу, готов список мест, где он проживал». Ну прочти. Но не адреса, только города. Итак, Хольта, то есть дома, до 1973-го, общежитие в Люнгбю до 1979-го, а после этого и до сегодняшнего дня» Четыре различных адреса в Копенгагене и пригородах. Фредериксберг, Эстербро, Драгер и, наконец, снова Фредериксберг. Даты переездов называть? Нет, спасибо, но выпишу их по хронологии и свяжу с конкретными адресами. А пребывание на дачах? Их тоже включи. Ты сказал, на дачах? У него что же, их много? Одна в районе Престю. Старая, ей он владеет уже много лет и сейчас сдаёт. Ещё один летний домик в Леселяее. И один в Швеции, правда, их он уже продал. Зафиксируй, когда он их покупал и продавал. И сделай сноску от адресов. Ес, босс. А как быть с Гренландией? В то время за ним по-прежнему оставалась квартира в Фредериксберге. Та, первая. По поводу Гренландии сделай отдельную страничку, укажи дату, когда он туда отправился, и сделай ссылку. Даты я не знаю. От графини пока что так ничего и не поступало. Но есть одна странная информация о некоем доме. Что за информация? В 1986... Нет, извини, в 1996 году, в декабре, он покупает первый этаж некоего дома в Рёдовре. А затем, в январе 1997 года, снова его продаёт, теряя более сорока тысяч крон. В подтверждение масса сканированных копий различных бумаг. Да уж интересный факт. Запиши одной строчкой «Покупка дома» и «Продажа дома» и поставь ссылку на копии документов. А не мог бы ты создать особый файл для невыясненных вопросов и поместить туда пока что перерыв в учебе в 1977 и дом в Рёдовре, 1996 1997 -й? Сделаю. А как насчет мест его работы помимо Гренландии? Я имею в виду, ведь он должен был где-то зарабатывать деньги все это время. Он владеет собственной фирмой. У меня есть все данные о ней из налогового управления, начиная с 1973 года. Они только что поступили, так что, если хочешь, могу рассказать, сколько он зарабатывал». «Да, хотелось бы знать. Позже, когда немного освободишься, оставь электронную таблицу за весь период времени и перешли мне ее в виде столбчатой диаграммы». «Хорошо. Я пометил. За прошлый год он получил доходы в районе 900 тысяч крон». Конрад Симонсон присвистнул. «И это...» обычное дело или же уникальный случай? Когда как. Бывали годы, когда он зарабатывал даже больше, а иногда почти совсем ничего. А откуда-нибудь можно понять, чем конкретно занимается его фирма. Погоди-ка минутку. Сейчас посмотрю. Хотя нет, не теперь. Пауль Трольсон ведет сюда какого-то свидетеля. И поступила новая информация из Гренландии. Не успел Конрад Симонсон ответить, как дверь распахнулась, и в кабинет в сопровождении высокого худого мужчины вошел Пауль Троульсон. «У меня есть кое-что, Симон. Что ты непременно должен услышать? Это быстро, это важно. Будь добр, присядь-ка тут». Последняя относилась к его спутнику, который робко прошел вглубь кабинета и присел за небольшой журнальный столик. Конрад Симонсон также безропотно последовал за ним, хотя желудок уже неоднократно напоминал ему, что давно пора перекусить. Пол Трольсон не стал терять времени. Не будешь ли ты столь любезен повторить начальнику отдела расследования убийств главному инспектору Конраду Симонсену все, что ты рассказывал мне? Заметно было, что пышный титул возымел действие. Мужчина с уважением посмотрел на Конрада Симонсена и слегка поежился. Да, но это дело такого интимного свойства. Мне бы не хотелось его афишировать. Конрад Симонсон проследил его взгляд, направленный на Мальта Борупа, который, склонившись над клавиатурой, с головой ушел в работу. «Мальта, сделай перерыв. Пойди очаруй еще парочку юных сотрудниц». Мальта Бороб не заставил себя долго упрашивать. Он уже привык к тому, что начальник может выставить его вон, когда ему только заблагорассудится. Поль Трольсон, между тем, ободряюще кивнул мнущемуся мужчине. «Не стоит смущаться». «Ты ведь не совершил ничего противозаконного, а мы здесь много чего слышали и уже привыкли не судить людей особо строго за их случайные поступки». Посетитель заговорил, и в противоположность его неуверенной манере держаться, рассказ его оказался на удивление ясным и стройным. «Два года назад у меня появились подозрения, что моя тогдашняя супруга во время моих отъездов изменяет мне с другим». По роду моих занятий мне приходится путешествовать по всему миру, и часто случается, что я месяцами не бываю дома. Например, в данный момент я занимаюсь строительством нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту в Дубае, и в Данию прилетел всего лишь на три дня. Но ну, так вот, я обратился к Андреасу Фалькенборгу, который, как я узнал, является специалистом по данным вопросам. Мы встретились с ним и говорили условия, которые, в общем-то, состояли в том, что во время моего пребывания за границей он установит наблюдение с моей женой. Он назвал цену шестьдесят тысяч крон в неделю с предоплатой за три недели. И я на нее согласился. Эту сумму мне предстояло выплатить ему наличными без каких-либо расписок и прочей бумажной волокиты. «Кругленькая сумма», — вставил Конрад Симонсон. «Он пользуется репутацией одного из лучших в своей области, абсолютно надежен и гарантирует максимум конфиденциальности. А это всегда дорого стоит». Кроме того, я могу себе это позволить. Я тоже совсем неплохо зарабатываю». «Ты говоришь, Андреас Фалькенборг пользуется репутацией специалиста. И откуда ты о нем узнал?» Мужчина со вздохом огорченно развел руками. «Думаете, у меня одного такие проблемы? Я никогда не считал себя таким красавцем, чтобы женщины пачками падали ко мне на грудь. Но если ты некрасив, это еще не значит, что ты должен быть глуп». Да-да, разумеется. Особенно, раз ты так считаешь. Но как тебе все же удалось выйти на андреса Фалькенборга? Можешь немного подробнее остановиться на этом? Я являюсь членом одной социальной сети в интернете. Надо сказать, довольно-таки элитарной сети. И разместил там свой вопрос. Вскоре я получил его адрес и телефон. А что это за сеть? В нее входят люди, занимающие высокие посты на ответственных работах. Почти все члены ее — мужчины, и для вступления туда требуются рекомендации двух участников. Каковы ваши цели? Оказывать друг другу посильную помощь, так сказать, своего рода виртуальная ложа. Окей. Теперь кажется понятно, где вы с Андресом Фалькенбургом встречались. В ресторане торгового центра «Люнгбю». Сколько раз? В общей сложности три. Одна предварительная встреча, одна, когда я заплатил ему задаток, и одна заключительная, где он передал мне результаты своей работы, и мы произвели окончательный расчёт. И все три раза в одном и том же месте? Да, в том же месте. Какое он производил впечатление? Весьма благоприятное. Быть может, он вёл себя слегка, как бы это лучше сказать, ребячливо, что ли. Но в целом вполне приятное впечатление. «Разумеется, вы понимаете мое состояние в той ситуации, особенно во время нашего знакомства. Я довольно сильно нервничал, однако ему удалось заставить меня расслабиться. Он и вел себя так же, как работал, уверенно, без суеты, и как-то обыденно, что ли. Мы с ним сидели и как будто болтали о пустяках, я имею в виду, он не делал никаких записей и тому подобных вещей. Он мне сразу же рассказал, что в большинстве случаев, когда существуют такие подозрения, как были у меня, худшие опасения оправдываются, и, к сожалению, так и вышло. Во время нашей последней встречи, которая, как сами понимаете, вышла для меня не особенно приятно, и он также вел себя весьма тактично. На решение, поставленной ему задачи он потратил лишь 16 дней и хотел вернуть мне 14 тысяч крон, однако я их не взял. В общем, должен сказать, я остался весьма доволен нашим сотрудничеством. Если бы мне когда-нибудь, боже упаси, вновь пришлось оказаться в подобной ситуации, я ни минуты не сомневаясь обратился бы за помощью именно к нему. Конрад Симонсон подумал, что мужчина не был бы столь категоричен, зная он, что супруга его могла окончить свои дни в пластиковом мешке. Некоторое время он раздумывал, не расспросить ли поподробнее о том, что такого ребячливого отметил для себя собеседник в Андресе Фалькенборге. Однако потом решил оставить это Поулю Троульсону. Он с трудом встал, давая тем самым понять, что разговор окончен. «Искренне рад, что...» — Поль Троульсон перебил его, не дав продолжить. «Есть еще кое-что, Симон. Собственно говоря, ради этого мы и пришли. Думаю, тебе лучше снова сесть». Конрад Симонсен послушался и сел. Мужчина между тем неуверенно спросил, обращаясь к Троульсону. Речь идёт об этой магнитной карте, да? Верно. Дело в том, что я установил у себя дома охранную систему, причём, если верить экспертам, одной из самых продвинутых. Разные там сирены, сенсоры, видеонаблюдения, сверхнадёжная система контроля доступа с выходом на пульт охранной фирмы. Мне гарантировали такой же уровень безопасности, как в банках. Дело вовсе не в том, что я больше, чем прочие, опасаюсь проникновения в моё жилище. Просто у меня есть неплохое собрание живописи, которое стоит немалые деньги. Если не представить убедительных доказательств, что картины надёжно охраняются, мне не удастся их застраховать. Так что не считайте меня параноиком. Забота о сохранности своего имущества. Какая же это паранойя? Вот и я так думаю. Однако, когда люди из охранной фирмы устанавливали все эти свои штуковины, они также сменили и замки на входной двери, и с тех пор вместо обычных ключей мне приходится пользоваться магнитной картой. «Разумеется, вам такая система знакома». Оба его слушателя подтвердили, что такая система им известна, и мужчина продолжал. «Во время нашей первой встречи Андреас Фалькенборг попросил меня дать ему такую карту, что я и сделал, когда увиделся с ним повторно». Конрад Симонсон удивился. «Несмотря на то, что вы с ним были едва знакомы, ты вот так просто взял и вручил ему ключи от своего дома? Может, я и кажусь слишком доверчивым, однако, с другой стороны?» Вздумай, он покуситься на какие-нибудь мои вещи, он бы моментально разрушил имидж своей фирмы. Я имею в виду, тогда бы никто не стал рекомендовать его своим коллегам на том форуме, о котором я вам рассказывал. На создание соответствующей репутации он, должно быть, потратил не один год, а доверие — абсолютно необходимое качество в его профессии. Он рассказывал, что именно собирается там у тебя делать. Да, я как-то не спрашивал, хотя, по-моему, нетрудно догадаться. «Ну да, ну да. Итак, ты, значит, дал ему магнитную карту, которой открывалась входная дверь?» «То-то и оно. Дело все в том, что я и сам так думал. Однако потом оказалось, что эта карта не работала. По-видимому, я дал ему аннулированную. Правда, выяснилось это лишь когда все наши с ним дела были закончены, и он вернул эту карту мне». «Да, ситуация. И что он при этом сказал?» «В том-то и дело, что ничего, ни слова». На то, что карта была недействующей, это абсолютно точно. Я сам проверял, когда вернулся домой. Конрад Симонсон все еще не понимал, к чему клонит собеседник, и с недоумением посмотрел на Пауля Трольсона. Тот кивнул. Сейчас увидишь. Посетитель между тем продолжал. Самое удивительное, что он проник в дом без всякой карты. Мне было обещано, что это совершенно невозможно. Однако при нашей последней встрече он продемонстрировал мне пару видеозаписей а также дал прослушать магнитофонную плёнку, на которой моя супруга... Он умоляюще посмотрел на Конрада Симмонсона. Вообще-то мне не очень хотелось бы вдаваться в детали. Но так и не стоит. Так вот, я сразу же понял, что он устанавливал свои камеры и микрофоны как минимум в пяти различных местах в доме. В гостиной, столовой, кухне, ванной и... Ну и в нашей спальне. А потом все их демонтировал. Это я проверял лично, на всякий случай даже дважды. Как он демонстрировал добытые материалы? На ноутбуке, причём только начало каждой записи. Что было дальше, он пересказывал своими словами. И тут я ему благодарен. С его стороны это было весьма тактично. А сами записи он что же, так и не отдал? Нет, почему же? Я получил всё на флешке и уверен, что это была единственная копия. Он сам сказал мне об этом, а также позаботился о том, чтобы я сам не смог ничего продублировать. «А флешка это по-прежнему у тебя?» «Флешка-то у меня». «Однако все, что на ней было, я стер. К чему хранить подобные вещи?» Слушатели знаками показали, что придерживаются того же мнения, и больше ни о чем не стали его спрашивать. Проводив свидетеля, Пауль Троульсон вернулся в кабинет начальника. Шеф его уже приступил к еде, методично пережевывал огромную порцию принесенных из дома овощей. Мальта Боруб снова занял свое место и погрузился в работу. Прежде чем отправить в рот очередную ложку, Конрад Симонсон прожевал то, что было у него во рту, и сказал, «В сущности, я уже даже привык к этому вкусу и не тоской по-прежней пище. С чем я никак не могу смириться, так это с тем, что времени на еду теперь приходится тратить гораздо больше. Чтобы наесться досыта этими полезными блюдами приходится с порядком потрудиться». Да, это действительно был интересный свидетель, хотя сообщенные им сведения рисуют перед нами довольно-таки мрачные перспективы. Жутко даже представить себе, что основная работа Андреаса Фалькенборга состоит в организации наблюдения за женщинами. С другой стороны, данный факт прекрасно объясняет появление подслушивающего устройства в квартире Катерины Томпсон. В то же время странно, что он его не убрал, однако этим вопросом нам еще предстоит заниматься в ближайшие дни. Кроме всего прочего, меня смущает еще одно обстоятельство. Заявленный им в налоговой декларации годовой доход довольно значителен. Так к чему же тогда ему просить о расчёте наличными? Ведь от этого за версту несёт черный бухгалтерий. Может, ты что-нибудь понимаешь? Его отец владел заводом по производству микрофонов, расположенным в Альбию. В начале 70-х предприятие изменило свой профиль и от изготовления микрофонов перешло к их импорту и продаже. В 1983 году, то есть как раз, когда Андреас Фалькенборг был на Гренландии, отец его погиб в результате несчастного случая какой-то там неосторожный выстрел. Теперь владельцами семейного бизнеса стали мать с сыном, и предприятие со временем опять поменяло специализацию. Фирма стала торговать своего рода любительским, шпионским оборудованием. Они закупали его оптом, а потом перепродавали мелкими партиями дилерам, присылавшим им заказы по почте, позже по интернету. Ассортимент поставляемой ими продукции был, что называется, не вполне легальным, Там можно было приобрести все, что нужно, скажем, для организации шпионской слежки за соседом или для того, чтобы подглядывать в окно спальни за его дочерью. Сама фирма была небольшой. В различные периоды времени в ней работали от трех до десяти человек. В 1992 году, когда мать Андреаса умерла, и он стал единственным хозяином предприятия, он уволил всех сотрудников. Сейчас у фирмы есть лишь свой номер в налоговой инспекции, да еще, вероятно, сохранилась клиентская база. На настоящий момент это все, что мне известно. Однако несколько моих людей продолжают заниматься этим вопросом. Надеюсь, еще до конца дня они разродятся более подробным отчетом». Он посмотрел на Конрада Симмонсона, который упорно жевал свою жвачку и потому был лишен способности к вербальному общению. Так и не разобравшись в его мимике, Пауль Трольсон без всякого перехода продолжил. «К сожалению, у меня есть и одна плохая новость». Шеф энергично покрутил пальцем в воздухе, И уж этот-то жест Рольсон понял однозначно. Прослушивающее устройство, которое было найдено в квартире Катерины Томпсон, исчезло, или, точнее, в настоящее время никто не может его отыскать. Так что единственное, чем мы сейчас располагаем, это ничего не говорящая запись в отчете о том, что было обнаружено некое подслушивающее устройство. Без всяких подробностей, не говоря уже о его описании. Они там перекапывают весь архив и склад, но найдут ли что-нибудь? Одному только Богу известно. Черт подери. Да уж, плохо дело. Если нам не удастся накрепко привязать его ко второму убийству, то весьма сомнительно, чтобы мы смогли представить в суде какие-либо веские доказательства его виновности. Убийство на Гренландии произошло уже давно, и я сильно сомневаюсь, чтобы нам удалось возбудить дело исключительно на основании найденных там улик. Кроме того, должен признаться, что мне бы и самому хотелось получить хоть какое-то подтверждение того, что он, по крайней мере, был знаком с Катериной Томпсон. Так, для собственного успокоения. Хотя я и полностью убежден, что в обоих случаях мы имеем дело с одним и тем же преступником. Все же у меня остаются минимальные сомнения относительно того, является ли им именно Андреас Фолькенборг. Даже несмотря на такое совпадение, как род его занятий и находка подслушивающего устройства в квартире Катерины Томпсон, На этот раз мы просто обязаны отыскать настоящего убийцу. А то, как только я подумаю об этом бедолаге Карли Хеннинге Томпсоне, мне даже плохо становится. Ну, да не тебе все это объяснять». Конрад Симмонсон, между тем, невозмутимо продолжал жевать. Вид его явно свидетельствовал о том, что он не расположен предаваться совместным воспоминаниям. По сути, с Паулем Трольсеном его связывали исключительно рабочие отношения, и он вовсе не намерен был что-то в этом менять. Поняв это, Троульсон, которому нечего было больше докладывать, покинул кабинет начальства. В течение второй половины дня то и дело поступало то одно, то другое сообщение, благодаря чему в жизни Андреаса Фалькенборга становилось все меньше и меньше белых пятен. Конрад Симонсен отдавал команды Мальте-Борупу, как будто студент был своего рода аналогом компьютера, с которым так прекрасно управлялся. мальта пару часов назад и внес в схему его заявление на поездку на Гренландию. «Посмотри-ка, когда он их послал?» Клавиатура щелкнула пару раз, и лишь затем последовал ответ. «Ты имеешь в виду заявление, которое он отправил в Гренланд Контракторс?» «Да». «Окей, вот они. Тебе нужны все даты? Там в общей сложности семь заявлений, на абсолютно разные должности». «Нет, давай только первое». «Датировано 11 марта 1982 года. Заявление на замещение вакантной должности дежурного администратора». «Хорошо». А когда прибыла на Гренландию Мариан Ньюгер, у тебя это где-нибудь зафиксировано? Она приступила к исполнению своих обязанностей 4 марта 1982 года, но когда точно она приехала, этого я не знаю. Она прибыла туда прямо из города стариков? Если ты имеешь в виду, не работала ли она в промежутке еще где-нибудь, то нет, хотя в компьютер занесены еще далеко не все сведения о ней. Знаю. Пусть Полина разузнает подробнее о том, как он учился управлять вертолётом. что слишком уж быстро он окончил эти курсы. А от свидетелей Иеговы есть какие-нибудь сведения? Нет, зато есть другая информация. Послушаешь? Конечно. Похоже, что Карл Хеннинг Томпсон... Понятно, о ком я говорю. Конрад Симонсон сглотнул слюну и сделал над собой усилие, чтобы ответ прозвучал более или менее спокойно. Ну, разумеется, Мальта, ещё бы. Так что там с ним? «Предположительно, Карл Хеннинг Томпсон получил заказ от Андреаса Фалькенборга на перевозку грузов». «Предположительно?» «Я и сам пока не пойму, что они там имели в виду». «Ага, погоди-ка. Теперь все ясно. Карл Хеннинг Томпсон получил заказ о перевозке товаров со склада в Херлеве на адрес улица Бекки-Ванг-19 в Рёдовре. Однако адреса бекки 19 в природе не существует. Последний дом на этой улице 17 -й. Следующий за ним угловой дом, который должен был быть девятнадцатым, имеет адрес Бекки Хоевай 45. Улица Бекки-Ванг перетекает в улицу Бекки хойвай Та самая половина дома, которую Андреас Фалькенборг приобрел, а затем сразу продал. Да. Найди дату покупки, а также дату исчезновения катерины Томпсон. Он приобрел свою часть дома 4 декабря 1996 года, а Катерина Томпсон пропала. 5 апреля 1997 года. Вызови ко мне Арну и графиню». В ожидании своих ближайших сподвижников Конрад Симонсон занялся внимательным изучением фотографии Андреаса Фалькенборга, которую он получил полчаса назад и сразу же приколол к своей информационной доске. Со снимков ему улыбался приятный человек, лет пятидесяти, с небольшим. Лицо было довольно-таки типичным, И Конрад Симонсон подумал, что оно прекрасно смотрелось бы в каком-нибудь рекламном ролике, как лицо с самого что ни на есть обычного представителя датской нации. Первым пришел Арне Педерсон. Он принес кое-какие интересные новости, да и сам был, по-видимому, в неплохом настроении. Мы отыскали свидетеля, показания которого позволяют с большой долей вероятности установить факт знакомства Андреаса Фалькенборга с Катериной Томпсон. Если так можно выразиться, он даже дважды свидетель, поскольку принадлежит к числу свидетелей Иеговы. Конрад Симонсен явно не оценил остроты подчинённого. Вошедшая в этот момент в кабинет графини также, похоже, была не расположена к шуткам. Видя это, Арне Педерсон поспешил продолжить. Этот человек, по всей видимости, был напарником Катерины Томпсон во время их обычного поквартирного обхода, и он абсолютно уверен, что разговаривал с Андресом Фолькенборгом. Лица он, правда, не вспомнил, однако, когда наши коллеги привели его к подъезду дома, где в то время проживал Андреас Фалькенборг, он однозначно опознал картинку, висящую на стене дома рядом с входной дверью. Он сказал, что долго разглядывал эту картинку, пока его напарник беседовал с владельцем квартиры. К сожалению, он не совсем точно помнит, кто был его напарником в тот самый день. Вполне возможно, что Катерина Томпсон, однако в точности он не уверен. Графиня была удивлена. Кто же вешает картины рядом с подъездом? Но ну, это не совсем картина. Так, скорее, своего рода декорация. Ею закрыто окно в ванную комнату, и не спрашивайте меня, зачем там понадобилось окно. Этого я не знаю. Вообще-то, это фотография лошади, довольно хорошая, сделанная каким-то любителем. А возможно получить показания прочих потенциальных его напарников из числа свидетелей Яговы о том, что они никогда в этот подъезд не заходили? Я имею в виду, чтобы Катерина Томпсон осталась единственной вероятной кандидатурой. Над этим работают, но не стоит забывать, что ежедневно они посещали множество людей. А этому эпизоду уже семь лет. Какого это было числа? Точно неизвестно, но где-то на протяжении первых трех недель июня 1996 года. В этом он уверен. Значит, больше, чем за семь месяцев до ее убийства? Да, по-видимому, так. Вот ведь скользкий дьявол, — выругалась графиня. Вот именно потому-то я и пытаюсь объединить наши усилия. Да, кстати, еще одно. Мне до сих пор никто ничего не рассказывал о его сожительницах, любовницах, о мужчинах или женщинах, с которыми он был близок, проводил время и так далее. Есть у вас об этом хоть что-то? Арне Педерсон покачал головой. В этом направлении мне не удалось разыскать ничего. Он всегда жил один, во всяком случае официально. Графиня поддержала. У меня тоже пусто. На базе его любили, он был услужлив, однако не особо общителен, насколько нам известно, любовниц у него не было. Да, верно, многие считали его слегка чудаковатым, но так, ничего особенного, и никто, с кем я разговаривал, не имел ничего конкретного против него. В общем и целом, в настоящий момент я мало чего могу добавить к портрету Андреса Фолькенборга. Однако на базе работало около 900 человек, к тому же они всё время менялись, так что я ещё далеко не исчерпала возможности найти того, кто знал его близко. Что касается Мариан Нюгар, то с ней дело обстоит проще, поскольку она женщина. Они там были в дефиците, так что в основном их прекрасно помнят. А её так и подавно, по причине внешности. Вопрос состоит лишь в том, а надо ли нам вообще идти по этому следу. Это уж, Симон, тебе решать». Конрад Симонсен проворчал нечто неразборчивое, и после недолгого колебания графиня истолковала это как знак того, что от нее требуют продолжать. Чтобы ввести слушателей в курс дела, она начала рассказывать им о том, как в начале 80-х складывалась жизнь на базе в сендре фьорде Слушая поток обрушившихся на него слов, Конрад Симонсен разглядывал ее блузку и думал о том, что куплена она, по-видимому, в каком-то жутко дорогом дизайнерском бутике, где сами вещи носят гордое название «коллекция», а сопутствующие принадлежности величают аксессуарами. Блузка была шелковая, с бледно-зелеными и коричневыми узорами, напоминающими ему весенние буки, когда нежные молодые ростки на их ветвях сменяют сморщенные прошлогодние листья, и все это изрядно отвлекало его от рассказа, мешая сосредоточиться. Чтобы вновь обрести нужную концентрацию, он даже ущипнул себя за руку, И, как оказалось, вполне вовремя, чтобы суметь ответить на вопрос графини, не подав виду, что прослушал добрую половину того, что она наговорила. Графиня спросила. «Ну, так как ты думаешь, стоит нам продолжать разрабатывать их и завтра? И нужно ли это в отношении обоих, то есть и Андреаса Фалькенборга и Мариан Нюгар?» «Нет, пока что оставим в покое эту базу. Там едва ли что удастся обнаружить. А кроме того, к этому мы всегда успеем вернуться, если обстоятельства как-то изменятся». «Окей, тогда я так и поступлю». Быть может, главный инспектор расслышал крохотную заминку в ее голосе или же просто за многолетнее общение научился читать мысли своих подчиненных. А может, вспомнил, что сам разрешил ей пару дней действовать самостоятельно. Как бы там ни было, однако он все же передумал. «Я правильно понял, что ты все-таки хочешь копнуть чуть глубже». Если его интуиция и удивила графиню, то во всяком случае виду она не подала. Сейчас я не могу привести никаких разумных доводов в пользу этого. Однако один из свидетелей рассказывает, что за последние 2-3 недели до убийства поведение Мариан Нюгер изменилось. Помимо всего прочего, она стала избегать участия во всяких празднованиях и вечеринках, чего раньше за ней никогда не замечалось. Мне это кажется любопытным. Хотя пока что, как уже было сказано, я не знаю, насколько это связано с нашим делом и что именно это нам даёт. А как ты думаешь выяснять? «У тебя есть какой-нибудь источник информации?» «Быть может, одна из ее подруг, но об этом я буду знать только завтра». «Хорошо. Даю тебе еще несколько дней. Тогда и посмотрим, во что это все выльется. А теперь давайте сосредоточимся на некоторых ключевых датах. У нас есть основания предполагать, что впервые Андреас Фалькенборг встречает Мариан Нюгар в городе Стариков, где она работает медсестрой в том отделении, в котором находится бабушка Фалькенборга». Это могло произойти либо в январе, либо в феврале 1982 года. И только лишь 13 сентября 1983 года, то есть больше, чем полтора года спустя, он ее убивает, при этом последовав за ней аж на Гренландию. Практически та же неприятная картина наблюдается и в случае с Катериной Томпсон. Они случайно встречаются в июне 1996 года, и через 8 месяцев он убивает ее. По всей видимости, После того, как ценой невероятных усилий ему удается получить пакет с отпечатками пальцев отца жертвы. Тот самый пакет, которым договорить Конрад Симонсон не успел. Его прервала ворвавшаяся без стука в кабинет «Бледная, как смерть» Полина Берг. В руке у нее была фотография молодой женщины, похожей на Мариан Ньюгер или на Катерину Томпсон. Очень похожей.